Глава 67. Спиридон Рыжего круглоголового Спиридона, на лице которого без привычки никак было не отличить почтение от насмешки, Нержин выделил сразу по его приезде на шарашку. Хотя были тут еще и плотники, и слесари, и токари, чем то токари, чем-то ядреным разительно отличался от них Спиридон. Так что не могло быть сомнений что он-то и есть тот представитель народа, у которого следовало черпать. Однако нержен испытал затрудненность. Не мог найти повода познакомиться со Спиридоном поближе. Еще не было о чем им говорить, не встречались они по работе и жили в Роси. Небольшая группа работяг жила на шарашке в отдельной комнате. Отдельно проводила досуг. И когда Нержин стал нахаживать к Спиридону, Спиридон и его соседи по койкам дружно определили, что Нержин — волк и рыскает за добычей для кума хотя сам Спиридон считал свое положение на шарашке последним, и нельзя себе было представить, зачем бы оперу полномоченные его обкладывали, но так как они не брезгуют никакой падалью, следовало остерегаться. При входе Нержина в комнату Спиридон притворно озарялся, давал место на койке и с глупым видом принимался рассказывать что-нибудь за тридевятьземельное от политики. Как трущуюся рыбу бьют остями... Как ее в тиховоде рогаткой лозовой цепляют под зябры, а то и ловят в сетях Или как он ходил по лосе и по медведя рудово, а черного с белым галстуком медведя остерегайся. Как травой медуницы и змей отгоняют, дятловка же трава для казьбы и больно хороша. Еще был долгий рассказ, как в двадцатые годы ухаживал он за своей Марфой Устииновной, когда она в сельском клубе в драмкружке играла. Ее за богатого мельника Она же по любви договорилась бежать со Спиридоном, и на Петров день он на ней женился украдом. При этом малоподвижные больные глаза Спиридона из-под густых рыжеватых бровей добавляли. — Ну, что ходишь, волк? Не разживешься, сам видишь. И действительно, любой стукач давно бы отчаялся и покинул неподатливую жертву. Ничьего любопытства бы не хватило терпеливо ходить к Спиридону каждый воскресный вечер, чтобы слушать его охотничьи откровения. Но Нержин, поначалу заходивший к Спиридону с застенчивостью, именно Нержин, ненасытно желавший здесь, в тюрьме, разобраться во всем, недодуманном на воле, месяц за месяцем не отставал и не только не утомлялся от рассказов Спиридона, но они освежали его, дышали на него сыроватой, приречной зарею обдувающим дневным полевым ветерком, переносили в то единственное в жизни России семилетие, семилетие Неппа, которому ничего не было равного или сходного в сельской Руси, от первых починков в дремучем бору еще прежде рюриков до последнего разукрупнения колхозов. Это семилетие Нержин захватил несмышленышем и очень жалел, что не родился пораньше. Отдаваясь теплому, оскрипшему голосу Спиридона, нержен ни разу лукавым вопросом не попытался перескочить на политику. И Спиридон постепенно начал доверять. Неизнудный сам окунался в прошлое. Хватка постоянной настороженности отпускала, глубоко прорезанные бороздки его лба разморщивались. Красноватое лицо осветлялось тихим свечением. Только потерянное зрение мешало Спиридону на шарашке читать книги приноравляясь к нержину он иногда вворачивал чаще не кстати, такие слова как принцип период и аналогично в те времена когда марфа устиновна играла в сельском драм кружке он там слышал со сцены и запомнил имя есенина есенина не ожидал нержин вот здорово а у меня он здесь на шарашке есть это ведь редкость теперь и принес маленькую книжечку в суперобложке осыпанные изрезанными кленовыми осенними листьями. Ему было очень интересно. Неужели сейчас совершится чудо? Полуграмотный Спиридон поймет и оценит Есенина. Чудо не совершилось. Спиридон не помнил ни строчки, слышанного прежде, но живо оценил «хороша была Танюша», «молодьбу». А через два дня майор Шикин вызвал Нержина и велел сдать Есенина на цензурную проверку. Кто донес, Нержин не узнал. Но в очью, пострадав от кума и потеряв Есенина, как бы из-за Спиридона, Глеб окончательно вошел в его доверие. Спиридон стал звать его на «ты». И беседовали они теперь не в комнате, а под пролетом внутри тюремной лестницы, где их никто не слышал. С тех пор последние пять-шесть воскресенья рассказы Спиридона замерцали давно желанной глубиной. Вечер за вечером перед Нержиным прошла жизнь одной единственной песчинки, русского мужика, которому в год революции было 17 лет и перешло уже 40, когда начиналась война с Гитлером. Какие водопады не низвергались через него, какие валы не обтачивали рыжий окатыш головы Спиридона. В 14 лет он остался хозяином в доме, отца взяли на германскую, там и убили, и пошел со стариками на покос. За полдня косить научился. В шестнадцать работал на стекольном заводе и ходил под красными знаменами на сходку. Как землю объявили крестьянской, кинулся в деревню, взял надел Этот год он с матерью и братишками, с сестренками славно спину наломал и к покрову был с хлебушком. Только после Рождества стали тот хлеб сильно для города потягивать. Сдай и сдай. А после Пасхи и год Спиридонов, кому восемнадцать полных, пошел девятнадцатый, дернули в Красную армию. Идти в армию от землицы никакого расчета Спиридону не было. И он с другими парнями подался в лес. И там они были зелеными. Нас не трогай, мы не тронем. Потом все ж и в лесу стало тесно. И угодили они к белым. Тут белые наскочили ненадолго. Допрашивали белые, нет ли среди них комиссара. Такого не было а вожака их стукнули для острастки Остальным велели надеть кокарды трехцветные и дали винтовки. А вообще-то порядки у белых были старые, как и при царе. Повоевали маленько за белых, забрали в плен красные, да и не отбивались особо, сами подались. Тут красные расстреляли офицеров, а солдатам велели с шапок кокарды снять, надеть бантики. И утвердился Спиридон в красных до конца гражданской. И в Польшу он ходил. А после Польши их армия была трудовая, никогда домой не пускали. И еще потом на масляный повезли их к Питеру, И на первой неделе поста ходили они Прямо по морю, по льду, Форт какой-то брали. Только после этого Спиридон домой вырвался. Воротился он в деревню весной И накинулся на землицу, родную, отвоеванную. Воротился он с войны никак как иные, Не разбалованный, не ветром подбитый. Он быстро окреп. «Кто хозяин хорош?» По двору пройди, рубль найдешь. Женился, завел лошадей. В ту пору у властей у самих ум расступался. Подпирались-то все бедняками, но людям хотелось не беднеть, а богатеть. И бедняки тоже к обзаводу тянулись. Кто работать любит, конечно. И пустили тогда по ветру слово такое «интенсивник». Слово это значило, кто хозяйство хочет вести крепко, но не на батраках, а по науке со сметкой и стал тогда Спиридон Егоров с жененной помощью интенсивник. «Хорошо женить с полжизни», — всегда говорил Спиридон. Марфа Устиновна была главное счастье и главный успех его жизни. Из-за нее он не пил, сторонился пустых сборищ. Она приносила ему детей кожегодков, двух сыновей, потом дочь, но рождение их ни на пядень не отрывало ее от мужа. Она свою пристяжку тянула, сколотить хозяйство. Была она грамотна, читала журнал, сам себе агроном, и так Спиридон стал интенсивником. Интенсивников приласкивали, им давали суды, семена. К успеху шёл успех, к деньгам деньги. Уж затевали они с Марфой строить кирпичный дом, не ведая, что доброденствию такому подходит конец. Спиридон в почете был. В призидим его сажали, герой гражданской войны и в коммунистах уже. И тут-то они с Марфой начисто сгорели. Еле детей выхватили из огня и стали голота, ничто. Но горевать долго им не привелось. Еле стали они из погорельцев выдираться, как прикатило из далекой Москвы раскулачивание. И всех тех интенсивников, без разума выращенных Москвой же, теперь без разума же перекрапляли в кулаки и изводили. И порадовались со Спиридоном, что не успели кирпичного дома отгрохать. В который раз судьба человеческая закидывала загадки, и беда обертывалась прибытком. Вместо того, чтобы под конвоем ГПУ ехать умирать в тундру, Спиридон Егоров был сам назначен комиссаром по коллективизации, сбивать народ в колхозы. Он стал носить устрашающий револьвер на бедре, сам выгонял из дому и отправлял с милицией, нагол без скарбу, кулаков и не кулаков, кого нужно было по разнарядке. И на этом, как и на других изломах своей доли, Спиридон недоступен был легкому пониманию и классовому анализу. Нержин теперь не упрекал, не разверживал Спиридона, но можно было понять, что мутно сошлось у того на душе. Стал он тогда пить. И пил так, как если б вся деревня раньше была его, а теперь он всю спускал. Он принял чин комиссара, но распоряжался плохо. Он не доглядывал, что крестьяне скот вырезают, Приходят в колхоз без рога живого, без живого копыта. За все то Спиридона изгнали с комиссаров. Да на этом не остановились. А сразу же велели ему руки взять назад и с обнаженными ноганами один милиционер сзади, другой спереди, повели его в тюрьму. Судили его быстро. У нас весь период никого долго не судят. Дали ему 10 лет за экономическую контрреволюцию и отправили на Беломорканал, а когда окончили Беломор, на канал Москва-Волга. На каналах Спиридон работал то землекопом, то плотником, пайку получал большую, и только за Марфу, оставленную с тремя детьми, ныла его душа. Потом Спиридону вышел пересуд. Экономическую контрреволюцию ему заменили на злоупотребление, и тем он из социально чуждых стал социально близкий. Его вызвали и объявили, что теперь доверяют ему винтовку самоохраны. И хотя еще вчера Спиридон, как порядочный зэк, бронил конвоиров последними словами, а самоохранников еще круче, сегодня он взял ту протянутую ему винтовку и повел своих вчерашних товарищей под конвоем, потому что это уменьшало срок его заключения и давало 40 рублей в месяц для отсылки домой. Вскоре начальник лагеря, у которого было две ромбы, поздравил его с освобождением. С Спиридон документы выписал не в колхоз, а на завод, забрал туда Марфу с детьми и в короткое время уже попал на заводскую красную доску, как один из лучших стеклодувов. Он гнал сверхурочный, чтобы наверстать все, что потеряно было с самого пожара. Уже их мысли были о маленькой хотенке с огородом и как учить дальше детей, детям было 15, 14 и 13, когда грохнула война. Очень быстро фронт стал подходить к их поселку. Власти, кого успевали, угоняли на восток, и весь их поселок успели согнать. На каждом повороте Спиридоновой судьбы Нержин теперь притаивался, ожидая, что еще выкинет Спиридон. Он уж предполагал, не останется ли Спиридон ждать немцев, тая злость за лагерь. Отнюдь. Спиридон вел себя поначалу, как в лучших патриотических романах. Что было добра, закопал в землю. И как только оборудование завода отправили вагонами, а рабочим раздали телеги, посадил на тую телегу троих детей и женку, и, ложь чужай кнут не свой, погоняй, не стой, от почепа отступал до самой Калуги, как многие тысячи других. Но под Калугу что-то хрустнуло. Куда-то их поток разбился, уже стали их не тысячи, а только сотни. Да и то мужчин намерялись в первом же военкомате забрать в армию, а чтоб семьи ехали дальше сами. И вот тут-то, лишь только ясно стало, что с семьей ему теперь подкатило расставаться, Спиридон также, немало не сомневаясь, в своей правоте отбился в лесу, переждал линию фронта и на той же телеге и на лошади той же, но уже не безразлично казенной, а хранимой своей, повез семью назад, от Калуги до Пачепа, и вернулся в исконную свою деревню и поселился в свободной чьей-то хате. И тут сказали... Из колхозной бывшей земли бери, сколько можешь обработать, обрабатывай. И Спиридон взял. И стал пахать ее и засевать безо всяких угрызений совести. И, не следя за сводками войны, работал уверенно и ровно, как если б то шли далекие годы, когда ни колхозов не было еще ни войны. Приходили к нему партизаны, говорили, «Собирайся, Спиридон, воевать надо, а не пахать». «Кому-то и пахать», — отвечал Спиридон. И от земли не пошел. В партизаны и нудом гнали. — объяснял он теперь. — Это не то, чтоб стар и млад не могли ломтя хлеб проживать, а дай им нож в зубы ползти на немца. Нет, спускались с парашютами московских инструкторов, идти выгоняли крестьян угрозами или ставили безысходно. Подноровили партизаны убить немецкого мотоциклиста, да не за околицей, а посередке деревни их. Знали партизаны немецкие правила. Прикатили сразу немцы, всех выгнали из домов и дочисто сожгли всю деревню. И опять не засомневался ничуть Спиридон, что пришла пора считаться с немцами. Отвез он Марфу с детьми к ее матери и тотчас пошел к тем самым партизанам в лес. Ему дали автомат, гранаты, и он добросовестно, со сметкой, как работал на заводе или на земле, подстреливал немецкие дозоры у полотна, отбивал обозы, помогал мостики рвать а по праздникам ходил к семье. И получалось, что как-никак, а он с семьей. Но возвращался фронт. Хвастали даже, что Спиридону дадут партизанскую медаль, как наши придут. И объявлено было, что теперь примут их в советскую армию, конец их лесной жизни. А из того села, где Марф теперь жила, стронули немцы всех жителей. Пацан прибежал, рассказал. И в момент, не дожидаясь наших, И ничего больше не дожидаясь, никому не сказавшись, Спиридон покинул автомат и две диски и погнал за своей семьей. Он втерся в их поток, как цивильный, и опять вровень с той же телегой и, похлестывая тую же лошадку, подчиняясь такой же неоспоримой правоте нового решения, зашагал по запруженной дороге от Пачепа до Слуцка. Тут Нержин только брался за голову и раскачивался. — Ай-яй-яй, что за чудо получается, Спиридон Данилович? Как это мне все в голове уместить? Ты же на Кронштадт по льду шел. Ты нам советскую власть устанавливал. Ты и в колхозы загонял. А ты не устанавливал?» Нервно терялся. Принято было, что устанавливали советскую власть отцы. Что тогда, в 17-18-м, было это особенно торжественно или особенно обдумывалось каждым? Усмешка явственнее обозначалась на губах Спиридона ты это устанавливал, не заметил?» — донимал он. «Не заметил», — шептал Нержин, перебирая в памяти три года своего фронтового командования. «Так вот и бывает. Сей мрожь, а вырастает ли беда?» Но дальше, дальше надо было ставить социальный эксперимент. И Нержин только спрашивал. «И что ж дальше, Данилыч?» «Что ж дальше? Бог, конечно, опять в лес отбиться». И отбивался раз. До встречи лихая вышла с бандитами, еле спас от них дочь. И еще поехал с потоком. А потом уж стал и думать, что наши ему не поверят. Все равно припомнят, что в партизан он не сразу пошел и убег оттуда. И уж семь бед один ответ и доехал до Слуцка. А там сажали на поезда и давали талоны на питание аж до Рейнской области. Сперва прошелестел такой слух, что с детьми брать не будут. И Спиридон уже смекал, как поворачивать, но взяли всех. И он бросил не за так телегу с лошадью и уехал. Под Майнцем его с мальчиками определили на завод, а жену с дочкой поставили работницами к Бауэрам. И вот на том заводе однажды немецкий мастер ударил сына Спиридонова, младшенького. Спиридон не думал долго, а с топором подскочил и замахнулся на мастера. По законам Германского рейха, дойди только до закона, в замах такой значил расстрел Спиридону. Но мастер остыл, подошел к бунтовщику и сказал, как передавал теперь Спиридон, «Я сам фатер, я тебя, ферштейе». И не доложил дальше. И узнал вскоре Спиридон, что в то самое утро мастер получил извещение о смерти сына в России. боками Спиридон, вспоминая того рейнского мастера, не стыдясь, отирал слезу рукавом. «После этого я на немцев не сердюсь, а!» «Что хат сожгли, и все зло этот фатер снял?» «Ведь проникся же, человек, вот тебе немец!» Но это было из редких, очень редких потрясений в своей правоте, колебнувшие дух упрямого рыжего мужика. Все остальные тяжелые годы... Во всех жестоких выныриваниях и окунаниях никакие раздумки не обессиливали Спиридона в минуты решений. И так своей повседневной методикой Спиридона провергал лучшие страницы Монтэня и Шаррона. Несмотря на ужасающее невежество и беспонятность Спиридона Егорова в отношении высших порождений человеческого духа и общества, отличались равномерной трезвостью его действия и решения. И если знал он, что все деревенские собаки перестреляны немцами, то отрубленную коровью голову клал спокойно в легкий снежок, чего бы никак не сделал в другое время. И хоть никогда, конечно, не изучал он ни географии, ни немецкого языка, но когда худо привелось им на постройки окопов в Альзасе, еще и американцы самолетов их поливали, он убежал оттуда со старшим сыном и, никого не спрашивая, и не читая немецких надписей, Днем, перетаиваясь, одними ночами, по незнаемой земле, без дорог, прямо, как летает ворона, просек 90 километров, и дом в дом подкрался к тому Бауэру, под Майнсом, у которого работала жена. Там они и досидели в бункере, в саду, до прихода американцев. Ни один из вечно проклятых вопросов о критерии истинности чувственного восприятия, об адекватности нашего познания вещам в себе, не терзал Спиридона. Он был уверен, что видит, слышит, обоняет и понимает все неоплошно. Так же и в учении о добродетели все у Спиридона было бесшумно и одно к одному подогнано. Он никого не оговаривал, никогда не лжесвидетельствовал, сквернословил только по нужде, убивал только на войне, дрался только из-за невесты. Ни у какого человека он не мог ни лоскутка, ни крошки украсть но со спокойным убеждением воровал у государства всякий раз, как выпадала возможность. А что, как он рассказывал, доженить бы клевал по бабам, так и властитель дум наших Александр Пушкин признавался, что заповедь «не возжелай жены ближнего твоего» ему особенно тяжела. И сейчас, в пятьдесят лет, заключенный, почти слепой, очевидно обреченный здесь в тюрьме умереть, Спиридон не выказывал движение к святости или к унынию, или к раскаянию, или тем более к исправлению, как это выражалось в названии лагерей, но со старательной метлою своей в руках каждый день от зари до зари мел двор и тем отстаивал свою жизнь перед комендантом и оперуполномоченным. Какие бы ни были власти, с властями жил Спиридон всегда в раскосе. Что любил Спиридон, это была земля. Что было у Спиридона — это была семья. Понятия родин, религия и социализм, неупотребительные в будничном повседневном разговоре, были словно совершенно неизвестны Спиридону. Уши его будто залегли для этих слов, и язык не изворачивался их употребить. Его родиной была семья, его религией была семья, и социализмом тоже была семья. А всех сеятелей разумного доброго вечного писателей и ораторов, называвших Спиридона богоносцем, да он о том и не знал, священников, социал-демократов, вольных агитаторов и штатных пропагандистов, белых помещиков и красных председателей, кому на протяжении жизни было дело до Спиридона, он по вынужденности беззвучно в сердцах посылал. «Они пошли бы в война!»